Глава шестая Глубокой ночью в рабочем кабинете светлейшего канцлера Каористера все еще горел свет. В камине уютно потрескивало пламя, свечи, расставленные таким образом, чтобы в первую очередь осветить стол, заваленный бумагами и книгами, уже порядком оплыли, но сам хозяин кабинета не собирался его покидать. Его светлейшество мучило застарелая боль в спине. Искалеченный позвоночник, с юных лет сделавший своего обладателя горбуном, в последние годы превратил жизнь канцлера в неприходящий кошмар. Травяные отвары приносили небольшое облегчение, но совсем ненадолго. В остальное же время Ристер смиренно сосуществовал с жуткой болью, уже не надеясь на то, что она когда-либо оставит его. Сегодня, помимо физических мук, канцлеру изрядно досаждали и душевные терзания. Дела в королевстве шли плохо, и он отчаялся отыскать какой-нибудь выход. Казна была пуста, найти новые источники ее пополнения не удавалось. Плодородный юг, ранее обеспечивавший население зерном, никак не мог оправиться после большой воды. Люди с неохоты возвращались на затопленные земли, засеивать пашни было нечем. Королевские амбары пустовали, страну сотрясали голодные бунты. Торговый путь, ради которого была принесена чудовищная жертва, и на которой возлагались огромные надежды, Этих надежд не оправдал, по крайней мере, не компенсировал затраченных средств. На нем не было ни гостиниц, ни рынков, ни мастерских, и купцы открывшемуся речному пути к Серому морю предпочитали прежний, через республику. С севера начали приходить тревожные вести о неизвестной болезни, которая выкашивала деревню за деревней. Люди разбегались, на лесозаготовках работать было некому. Но самое плохое заключалось в другом. Король Фейермант медленно, но верно выживал из ума. Ничем другим Ристер не мог объяснить то, с каким упорством король отвергал все предложения канцлера хоть как-то улучшить положение дел в королевстве. Он отказался брать заем в банке терхов, чтобы закупить пшеницу для сева, не поддержал идею послать карантинные войска к источнику эпидемии на севере, не стал предоставлять казенным землепользователям перерыв в арендной плате на год, отклонил проект по снижению налогов на торговлю шерстью. Все время короля занимали лишь бесконечные разъезды по вассальным поместьям, которые заканчивались каждый раз одним и тем же. Лживые заверения вечной преданности прекращались сразу же, как только за фейермантом и его свитой захлопывались ворота. Ристер хорошо представлял глубину разверзающейся пропасти и без устали готовил, обосновывал и выдвигал все новые и новые предложения по спасению страны. Но король, как заведенный, твердил одно и то же. «Мои подданные верны мне». От того энергичного и скорого на принятие решений человека, которым ферманд был еще пару лет назад, почти ничего не осталось. Король стал скуп до смешного, недоверчив и мнителен, количество разъездов по уделам стремительно увеличивалось, в то время как важные государственные дела месяцами оставались без какого-то ни было продвижения. Глядя на высохшее сморщенное лицо монарха с глубоко залегшими тенями под скулами и в глазницах, Ристер не мог отделаться от мысли, бросавшей его в холодный пот. «Все кончено, все пропало, не сегодня-завтра королевство сгинет в восстаниях и болезнях, и его жалкие остатки растащат жадные соседи. В тот день раздался очередной тревожный звоночек. По возвращении короля канцлера не пригласили в тронный зал. О прибытии чужаков и обо всем, что произошло на приеме, Ристору, конечно, доложили верные люди. Но сам факт того, что второе лицо государства отсутствовал на совете по воле его величества стал настоящим ударом для старого горбуна. В дверь постучали, и в кабинет осторожно заглянул Никлаус. «Заходи!» — поманил крестник Аристер, и слабая улыбка озарила его уставшее лицо. «Приехал проститься?» — догадался он. «Да, выдвигаемся на рассвете», — кивнул Никки. «Аннушка очень встревожена и хочет ехать как можно скорее». Пожалуй, я разделяю ее озабоченность. Канцлер мучительно потер лоб и внезапно добавил. Я так устал, Ники!» Гвардеец вгляделся в лицо крестного. Возможно, игра света была тому виной, но морщины, казалось, стали глубже. В потускневших глазах не было привычного живого блеска. Бледные руки со вздувшимися венами безвольно повисли на ручках кресла, и весь вид канцлера действительно отражал его крайнюю усталость и апатию. «Король больше не видит во мне верного помощника и главного советника», — озвучил очевидный аристер, — «а я больше не нахожу в себе сил переубедить его. Все мои предложения отвергаются как несущественные». Он кивнул в сторону свитков, груды, лежавших на столе. А сегодня его величество не счел нужным представить мне его новых фаворитов. Ты видел их? — Видел, — кивнул Никлаус со смешком. Как раз уезжал от Анны, когда прибыла процессия. Я подвернулся под руку распорядителю, повелевшему мне за неимением альтернативы указать дорогу гостям в их покои. «Неужели во всем дворце не нашлось ни одного лакея?» — удивился Горбун, постукивая пальцами по подлокотникам. «Короля не ждали так рано», — пожал плечами Никлаус, — «и, возможно, таким образом хотели произвести впечатление на гостей». «Или унизить человека-канцлера», — задумчиво добавил Ристер. «И что же гости?» молчаливо до скрытности», — подумав, — ответил гвардеец. Возможно, это следствие робости, которую могут испытывать простые люди, удостоившиеся высокой милости короля, но чужаки не производят впечатлений стеснительных людей. «Ты слышал о том, что произошло на приеме?» «Я вижу в этом плохой знак», — нахмурился Никлаус. «И не один», — грустно усмехнулся канцлер. «Но у меня нет желания как-то влиять на этот процесс. Я очень устал». — повторил он. — Попрошу короля позволить мне уехать в поместье на время. Уверен, он не откажет. А потом... Вместо ответа Ристер покачал головой. — В стране должен оставаться островок трезвомыслия, — попытался пошутить не клаус но канцлер по-прежнему был серьезен. — Очевидно, этот островок находится в моем поместье, — без тени улыбки произнес Ристер. — Езжай домой, мой мальчик, отдохни перед дорогой, путь предстоит неблизкий. — Не знаю, поможет ли ваша поездка к королеве по-настоящему? — с сомнением произнес канцлер. — Но пока есть такие неравнодушные люди, как ты и твоя милая невеста, в моем сердце будет храниться капля надежды на светлое будущее нашего королевства. Горбун с трудом поднялся и тепло по-отечески обнял гвардейца, превосходившего его ростом едва ли не в два раза. — Я буду писать вам по мере возможности, крестный, — пообещал Никлаус. — Будем поддерживать связь, — согласился канцлер. В это же самое время в личных покоях короля шла еще одна поздняя беседа. Фейермант сидел в кресле у огня, а чужачка Ачуре расслабляющими движениями массировала ему плечи. «Элеонор больна, это сразу стало понятно», — вкратчиво мурлыкала она. Король рассеянно следил за тем, как блики от зеркалец на браслетах женщины прыгали по стенам. «Я сделаю все, что в моих силах, но при этом она должна оставаться в уединении». — продолжала говорить женщина. Ее горячие руки переместились с плеч на шею, ласково снимая напряжение с уставших мышц. — Эгейн присмотрит, за ней и обеспечит полный покой. — Полный, ваше величество! — подчеркнула она, склонившись к самому уху короля и обдав его тяжелой волной пряного аромата духов. Фейерман с наслаждением прикрыл глаза, чувствуя, как уходит усталость. «Делай, как знаешь, Ачури. А что с Валентином?» Поморщившись, спросил он, словно воспоминания об инфанте причиняли ему сильную боль. Ловкие пальцы Ачури перебежали на виски короля, и появившаяся у него на лбу вертикальная морщина тут же исчезла. «Я постараюсь облегчить его страдания», — низким манящим голосом пообещала Ачуре. «Но вам нужен здоровый сын». «Сделай так, чтобы роды и Элеонор прошли благополучно», — сонно велел Фейермант. Женщина холодными равнодушными глазами смотрела на пламя в камине. «Да, Ваше Величество, конечно». Пальцы очури легко нажали на несколько точек на голове и шее ферманта, и король мгновенно уснул. «Будьте уверены, я сделаю все, что нужно!» Сквозь зубы процедила женщина и покинула королевские покои, взметнув напоследок целый ворох ярких отблесков от своих браслетов.